Степень разработанности темы. Предмет нашего изучения находится на пересечении нескольких дисциплин. Поскольку Тревомельтекс отражает лингвокультурный опыт прошлого, нами была привлечена достаточно обширная база исследований литературы путешествий. Интерес к этому направлению в нашей стране прослеживается уже в критике Чернышевского, позднее в трудах Раболе, Кучерова, Михвессона и многих других. За последние 30 лет наблюдается уклон в сторону изучения дорожных записок и путевых очерков. Выделим изыскание Травникова, Проценко, Гуминского, Масловой. Значительный вклад в осмысление травилогов и путевых очерков, в том числе ранее не изученных, внесли современные исследования Панцирева, коллектива авторов нескольких монографий под редакцией Печерской и других. По данной теме стоит отметить также работы зарубежных ученых, таких как Кэмпбелл, Вебер, Скотт, Деккер, Шерман, в которых анализируется опыт мировой литературы путешествий, выделим и междисциплинарные исследования, содействующие широкому пониманию социально-культурной значимости феномена путешествия, самоценности сопутствующей ему идеологии следующих авторов Цевьян, Замятин, Пирсон, Юан и другие. Мы рассмотрели происхождение основных элементов тревол-медиатекста с целью формирования его функциональной модели, Важную роль в решении данной задачи сыграли историко-журналистские труды Беркова, Жиркова, Махониной, Лепилкиной, Стаенко, Беспаловой, отметим среди прочих работы, в которых уделено внимание журналистскому творчеству Николая Михайловича Крамзина, интересующего нас в аспекте создания первого российского журнала путешествий. Алпатовой, Акчуриной, Березиной, Бешкарёва, Бухаркина, Сапченко, Сорниковой, Сермана. При изучении современной эмпирической базы в качестве точки отсчета было взято понятие «тревел-медиатекст». В связи с этим отмечены научные публикации, в которых рассматриваются проблемы, связанные с языком масс-медиа. Медиатекст изучает современные направления медиалингвистика, представленные в трудах Ерофеевой, Лисицкой, Болотновой, Сметанины, Чечерины и других авторов. В этих работах затрагивается достаточно широкий спектр вопросов, связанных с функциональной и семантической спецификой медиатекста. При теоретическом обосновании модели трево медиатекста мы обратились к работам, затрагивающим конкретные атрибуты предлагаемой модели. Один из них концепт путешествия, а также смежные, родственные ему концепты достаточно подробно проанализирован Григорьевым, Дрыгой, Студёновой, Стародубцевой, Точилкиной, Никишиной. Для определения теоретических основ фрейма другая сторона, также входящего в модель трево медиатекста, У нас были значимые лингвистические исследования фреймов Никоновой, Волосухиной, Скрипниковой, Муратовой и других. В аспекте выделения побудительной интенции как важной составляющей требований текста отметим труды, посвящённые интенциональной специфике текста Антоновой, Нечаевой, Рязницкой. Поскольку в центре нашего внимания находятся глянцевые журналы, актуальными оказались исследования инфографики и креализованности, поликодовости медиатекстов корды Сарокина, Парасова, Загидулиной, Ревы и других. При соотнесении с массивом эмпирических данных явление поликодовости было также отнесено к элементам тревого для текста. При анализе организаторской функции тревого для текста была выделена группа исследований, затрагивающих вопросы информационного сопровождения как на среднем этапе, так и в прошлом. Эти работы способствуют пониманию воздействия экономических процессов на требуем идее тексты. Отметим отечественные изыскания Руцинской, Соколовой и других, а также труды зарубежных специалистов Базарда и Эвенсона. Близких к нашей теме исследования имиджмейкинга и брендинга территорий Булатовой, Пулькиной, Шепелева, Хови, Магаур и других, а также публикации по рекламной коммуникации в туризме Гончаровой, Филатовой и Франческони.